Глава 22. Я не знала, почему Ариет хочет жениться на мне прямо сейчас. Почему нельзя подождать, когда мы доберемся до замка. Наверняка там есть священнослужитель и родовой храм, где мы могли бы принести клятвы. Однако я уже привыкла доверять Вилейну. За время пути он не раз выручал меня из неприятностей. И если он сказал «сейчас», значит, так нужно. И вообще, о чем это я? Потрясающий мужчина желает взять меня в жены. Он добр ко мне, заботлив, к тому же благороден и силен. А я раздумываю, почему он так спешит заключить брак. Безродная нищая сирота, к тому же магически оплодотворенная ребенком короля, за которым охотятся гвардейцы. Глупая, глупая Лидия. Я должна быть благодарна, что Ариет сделал мне предложение не задавать глупых вопросов и самой ими не задаваться. Вот только в душе не было легкости. И тоненько-тоненько, как комар на одной ноте, звенела мысль, Что он это делает из благородства, о котором потом пожалеет? В храме было темно и гулко. Наши шаги отдавались эхом от стен и блуждали по храму словно бы сами по себе. Священник подхватил фонарь, оставленный ему двери, и направился в глубь помещения. А мы с Велином следовали за светлым пятном впереди. Было в этом что-то символическое, дающее робкую надежду на светлое будущее, или мне просто хотелось так думать? Добравшись до противоположной стены, служитель начал зажигать свечи. Лишь тогда я разглядела, что это храм всех богов. Моя мама ходила в такой храм и брала меня с собой, но после ее смерти я перестала верить, и жизнь в монастырском приюте лишь утвердила меня, что божествам наплевать, что происходит с нами. Однако сейчас в этом небольшом деревенском храме меня объяла робость перед неведомым. Казалось, во тьме, заселившие углы, таится кто-то сильный, могущественный. обладающим правом решать мою судьбу. Хотелось склониться перед ним и попросить за себя Ариэда и малыша. Ты чего? Велин коснулся моего плеча, и наваждение развеялось. Оказывается, служитель уже успел расставить свечи вокруг алтаря, и храм наполнился золотистым рассеянным светом. Тьма из углов не исчезла, лишь сменилась тенью. Но и ощущение чужого присутствия исчезло. Зато стали видны фрески на стенах, изображающие лики богов. Большие, величественные, в два человеческих роста, от самого пола до потолка. Служитель куда-то исчез, и мы с Арьедом остались одни. Он заметно нервничал, крутил головой и переминался с ноги на ногу. «Хочешь все отменить?» Мне пришлось набрать дыхание, прежде чем задать вопрос. «Что?» «Нет, конечно». Арьед даже возмутился от такого предположения. И я почувствовала, как с груди исчезает камень, который успел там утвердиться за эти мгновения. Однако Вилейн хотел мне что-то сказать. Это было очевидно и немного боязно. Лида. А Рид смотрел в сторону и выглядел нерешительно. Никогда прежде я его таким не видела. Меня это нервировало все больше и больше. Если он не передумал жениться, что тогда? Я хочу, чтобы ты знала. Вилейн говорил с трудом, будто выталкивая из себя слова, но все же продолжил. Обряд ни к чему тебя не обяжет. Этот брак нужен лишь для твоей защиты. Я не стану принуждать тебя, поняла? — Поняла, — отозвалась эхом, — хотя я не поняла вовсе. Он что сейчас сказал? Жениться на мне не потому, что я ему нравлюсь, а чтобы защитить? Так для этого и жениться не надо. Он и прежде меня защищал. Да и принуждать меня не надо, я выхожу за него по своей воле. Слова Хареда я не слышала насмешки, но все же у меня было чувство, что что-то не так, и это меня напрягало. Мои невеселые размышления прервало возвращение священника. Служитель переоделся, теперь на нем было праздничное облачение, украшенное ярким поясом. И только сейчас до меня дошло, что вообще-то мы явились в храм на венчание, но при этом одеты как бродяги. Не такой я представляла свою свадьбу, и не такие слова ожидало услышать от жениха перед обрядом. Служитель поджег сухие травы в чаше и по храму поплыл пряный аромат. Соедините левые руки, дети мои, велел священник, поясняя, ибо правая десница мужа. Держит оружие для защиты, а левая — жену. Правая рука жены держит дом, а левая — мужа. Мы с Арьедом соединили ладони, как было велено. Мои пальцы слегка подрагивали. — Аред Вилейн из рода Анвар. Согласен ли ты взять в жены эту женщину, Лидию Маргрет? — Подожди, — перебила я, не давая ответить. И Вилейн и служитель удивленно возрились на меня. Вредли невесты в этом храме часто прерывали церемонию. Я сжала его руку. «Я тоже хочу, чтобы ты знал, что не обязан это делать. Ты не обязан жениться на мне. Уверена, что ты можешь защитить меня без обряда. Еще не поздно отменить все». Говорила быстро, боясь передумать. Даже не представляла, что буду делать, если он правда откажется. «Согласен», — громко и четко произнес Вилейн, нажимая мою ладонь. И повторил, видимо, чтобы до меня дошло окончательно и бесповоротно. «Я согласен взять в жены Лидию Маргрет». Я только выдохнула. Меня затопило облегчение такой силы, что глазам подступили слезы. Он согласен. Он хочет жениться на мне, чтобы не значили те его слова. Ариет Вилейн из рода Анвар. Служитель продолжил обряд. Готов ли ты разделить жизнь, идти навстречу судьбе с этой женщиной, пока смерть не разлучит вас? Готов. И в ответ был твердым, без талики сомнения. «Лидия Марград, согласна ли ты взять в мужья этого мужчину, Арье Давилейна из рода Анвар?» «Согласна». «Готова ли ты разделить жизнь, идти навстречу судьбе с этим мужчиной, пока смерть не разлучит вас?» «Готова». Я старалась, чтобы мои ответы звучали так же уверенно, но голос срывался, слишком велико было напряжение. «Называю вас мужем и женой». Завершил обряд служитель. Можете совершить первый супружеский поцелуй. Я подняла лицо, ожидая поцелуя, однако Ариет быстро коснулся моих губ и выпрямился, оставив чувство недовлетворенности. Я вздохнула, но быстро утешилась мыслью, что впереди у нас вся жизнь и множество поцелуев. На ночлег нас оставили здесь же, в небольшом домике при храме. Судя по убранству, тут жил сам служитель. И жил более чем скромно. На столе для нас был приготовлен ужин – хлеб, сыр и овощи. Натюрморт венчал кувшин с молоком. Похоже, мясо отец Риар видел нечасто. Я даже не удивилась, когда Орет достал из мешка кусок запеченной свинины, упакованный в промасленную бумагу. Отрезал несколько ломтей для нас, а остальное убрал в подпол. Судя по тому, как хорошо Вилейн ориентировался в домике священника, он бывал здесь прежде и знал, где отец Риар хранит запасы. Ужинали молча. Я ужасно нервничал. С трудом смогла запихнуть в себя пару кусочков сыра и запила молоком. Приближавшаяся первая брачная ночь пугала неимоверно. И я знала, что женщине она не несет ничего приятного, лишь боль и разочарование. Поэтому хотела скорее ее пережить. А вот Арьет никак не торопился приблизить это событие. Ел медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек и думал о чем-то своем. В конце концов, я не выдержала этого промедления и первой отправилась в постель. Кровать стояла в углу. В свет от единственной свечи на столе до нее не доходил. Я быстро разделась, оставшись в одной сорочке, и нырнула под одеяло. Укрылась до самого носа, прижалась спиной к стене и оттуда, словно из укрытия, наблюдала за Оредом, который также неторопливо продолжал свой поздний ужин. Казалось, он даже не обратил внимания на мой уход. Наконец он доел, убрал со стола и ополоснул посуду. К тому времени глаза у меня уже начали закрываться. Мне с трудом удавалось держаться в бодрствующем состоянии. Видимо, последствия укуса болотной твари еще сказывались. Я понимала, что сейчас нельзя засыпать, поэтому держалась из последних сил. Наконец Велейн задул свечу. Комнату тут же окутала темнота. Услышав, как шуршит снимаемая им одежда, я задержала дыхание и, кажется, даже вообще забыла, что нужно дышать. Кровь яростно запульсировала в голове, своим шумом перекрывая все звуки. О том, что Аред лёг рядом со мной, я узнала потому, как скрипнула кровать и зашуршала солома в тюфяке. С отчаянием, которое испытывала разве что, когда мне грозила казнь, я ожидала начала того, о чем в приюте шушукались старшие девочки после отбоя. Пусть уже скорее всё случится и закончится, я потерплю. Однако Арьет не спешил приступать к исполнению супружеского долга. Он лежал, не двигаясь, будто и вовсе забыл о моем присутствии. Прошло несколько минут. Затекли сведенные от напряжения мышцы. Я не выдержала и пошевелилась, меняя положение. Белейн никак не отреагировал. Спустя пару минут напряженного вслушивания в ночную тишину, я разобрала мерное дыхание и поняла, что он спит. Страх сменился удивлением, а затем перерос в возмущение. Как он посмел уснуть, когда я здесь жду и трясусь от ужаса?» Я даже приподнялась на локти, чтобы, склонившись над ним, проверить, действительно ли он спит. Но если Арьет и притворялся, то делал это весьма правдоподобно. По крайней мере, в темноте было не разобрать. Я легла обратно на подушку, кипя от возмущения. А потом задумалась. Ведь я не готова к супружеской близости с Арьедом. «Да, он мне нравится, я даже немного влюблена в него». Но лишь потому, что он неоднократно спасал мне жизнь, помогал, заботился. Это еще не любовь и женщины к мужчине, как я ее понимала, и о которой рассказывала мне мама. Где муж и жена, одна душа. А значит, решение Велейна не торопить события было верным. В груди потеплело от благодарности. Я закрыла глаза и тоже уснула. Проснулась в середине ночи от того, что сильные руки обхватили меня и прижали к мужской груди. Крепко так прижали. Не вывернешься. Но я и не собиралась. Напротив, на губах сама собой появилась улыбка. С ней я уплыла в светлый сон и не просыпалась до самого утра. — Лида, проснись! В голосе Арьеда была самая талика тревоги, но я тут же открыла глаза. Вилень стоял у постели, держа в руках мое платье и плащ. Встретив мой взгляд, он положил одежду рядом со мной и велел «одевайся». Служитель переминался с ноги на ногу у порога. На меня он старался не смотреть, на Арьеда тоже. Я сразу поняла, что случилось что-то плохое. Тут же натянула на себя платье, и лишь после этого выскользнула из-под одеяла, оправляя одежду. «Простите меня, господин Вилейн», — проблеил старик. «У меня приказ, я не мог ослушаться». «Вчера ты назвал меня Анваром», — хмыкнул Ариет. Впрочем, веселья в его голосе не было. Священник еще раз пробормотал «простите» и вышел из домика. Скрипнула, закрываясь дверь. Мы с Ариетом остались одни. Он посмотрел на меня нечитаемым взглядом. Выражение его лица было привычно хмурым, но все же в нем появилось нечто новое, и это было очень похоже на беспокойство. Он переживал за меня. Снаружи послышались звуки. Скрип кожи, лязг металла, а еще мужские голоса и ржане лошадей. «Нас обнаружили чуть раньше, чем я ожидал», — признался Вилли. «Отец Риар нас предал?» — догадалась я. Ариет скривился. Боюсь, он не мог поступить иначе. Герцог-анвар умеет добиться полного подчинения тех, кто служит ему. На лице Велейна мелькнула застарелая боль. Кажется, он говорил не только о старом священнике. Аред дождался, когда я обуюсь и справлюсь с застежками плаща, потом окинул меня внимательным взглядом. Кивнул своим мыслям и негромко произнес. «Держись рядом со мной и ничего не бойся. Ты теперь моя жена».